Они возвратились в Кирин-коттедж. Пройдя через холл, вошли в гостиную. Эк к своему большому удивлению увидели там Эдгара. Он читал одну из книг Джулиана. "Ты что здесь сделаешь?" спросил Джулиан. "И кто разрешит тебе брать мои книги?" "Я же не делаю ничего плохого," сказал Эдгар. Если мне захотелось немного почитать в тишине, что ж тут такого? Вот, погоди. Зайдёт отец и увидит, что ты здесь развалился в кресле, сказала Джордж. Ещё бы вошёл в его кабинет, тогда бы тебе досталось. Да я там был, нахально сказал Эдгар. И видел разные его штучки, с которыми он работает. Да как ты посмел? загораясь гневом, воскликнула Джордж. Ведь даже нам не разрешается заходить в папин кабинет. А уж трогать его вещи и подавно? Джулиан с любопытством разглядывал Эдгара. Он не мог понять, с чего бы этот паренёк вдруг стал таким наглым. Джордж, где твой отец, спросил он, думая, лучше предоставить ему разобраться с Эдгаром. Этот мальчишка, видно, совсем спятил. Завити его, коли хотите, сказал Эдгар, покачиваясь в кресле и с возмутительным хладнокровием листая страницы книжки Джулиана. Он не придёт. Что ты хочешь этим сказать? внезапно встревожись спросила Джордж. Где моя мама? Зави я тоже, если хочешь, с хитрой ухмылкой ответил Эдгар. «Давай, зови!» Ребятам вдруг стало страшно. «Что значат эти слова?» Джордж стрелой взлетела по лестнице и вбежала в комнату матери, громко крича «Мама, мама, где ты?» Но кровать матери была пуста. Не застелена, но пуста. Джордж кричал, а бегала все остальные спальни, отчаянно призывая «Мама! Мама! Отец! Где вы?» Никто не откликался. С белым, как мел лицом, Джордж спустилась вниз. Эдгар поглядел на нее, ухмыляясь. «Ну что я тебе говорил?» — сказал он. «Я же говорил! Можете звать кого угодно, никто не придет». «Где они?» — спросила Джордж. Говори сейчас же. Сама поищи, сказал Эдгар. Тут раздалась громкая пощёчина, и Эдгар вскочил на ноги, держась за левую щёку. Этот Джордж, налетев на него, отвёл ему такую плевуху, что у самой рука заболела. Эдгар замакнулся было, чтобы отплатить ей, но Джулиан заслонил Джордж. Ты не посмеешь ударить Джордж, сказал он на девочка. Если хочешь драться, дерись со мной. Я не хочу быть девочкой. Я мальчик, закричал Джордж, отталкивая Джулиана. Я буду драться с Эдгаром, и я его побью, вот увидите. Однако Джулиан отстранил её. Эдгар начал бочком продвигаться к двери. И тут на его пути встал Дик. Минуточку, сказал Дик. Пока ты не ушёл, где наши дяди и тёти? Ррр, вдруг зарычал Дик мне таким грозным басом, что Эдгар в ужасе уставился на него. Пёс обнажил свои острые клыки, шерсть его загривке встала дыбом. Вид у Дика И правда был устрашающий. «Держи собаку!» — сказал Эдгар дрожащим голосом. «Она как будто хочет накинуться на меня!» Джулиан взял Тимми за ошейник. «Тубо, Тим!» — сказал он. «А теперь, Эдгар, отвечай на наш вопрос да побыстрее, иначе тебе не поздоровится». «Ну что ж, особенное рассказывать-то нечего», — сказал Эдгар, косясь на Тимми. Затем глянул на Джордж и продолжал: Твоей мамаше вдруг стало худо, начались сильные боли. Они вызвали доктора, и её увезли в больницу.